Адмирал адмирал вытащил из кармана куртки пачку сигарет, одну из них взял сам и предложил командиру. Глав старшина Юргенс, скромно стоявший у переборки, протянул адмиралу горящую зажигалку. Командующий жадно затянулся табачным дымом и предложил сигарету Юргенсу. Затем командующий и командир линкора вернулись на мостик. «Гинце!» — сказал адмирал. — Позаботьтесь, чтобы на наблюдательных постах стояли только первоклассные сигнальщики. Все теперь зависит от них. — Есть, — ответил капитан первого ранга Гинс, отдавая необходимые распоряжения. Сигнальщикам было приказано усилить наблюдение. Сигнальный старшина Гедда, бессменно несущий вахту у прожектора левого борта, услышал в своих наушниках голос командира. Было... 11.30. Командир говорил не по корабельной трансляции, а по линии артиллерийской связи. «Внимание на всех постах», — говорит командир корабля. «Сообщение об обстановке. Утром, как и ожидалось, мы вошли в соприкосновение с силами охранения конвоя, состоявшими из трех крейсеров противника. Мы изменили курсы, теперь пытаемся достичь конвоя с другой стороны, с севера. Мы нанесли повреждения крейсерам противника, и они отброшены. Люфтваффе передало нам важное сообщение, полученное от воздушной разведки. Английское оперативное соединение, состоящее из тяжелых кораблей, обнаружено в 150 милях к западу от нас. Повторяю, 150 милях к западу. «Оно еще далеко от нас, и мы продолжаем пробиваться к конвою». Конец сообщения. Геде кивнул головой. Он был доволен. Ему нравилась манера командира корабля всегда держать подчиненных в курсе обстановки. Это было далеко не общим правилом насколько ему известно от моряков служивших на других кораблях вскоре геде услышал как с кормового радиолокационного поста снова доложили о контакте с противником Взвыла сирена, призывая на всех боевых постах к вниманию. В 12.21 Геда показалось, что справа и слева по носу он видит какие-то тени. Вскоре он убедился, что это ему не кажется, и доложил «Справа и слева по носу три тени». В наушниках сигнальный старшина слышал аналогичные доклады, поступающие с других постов. С центрального поста управления огнем поступили команды в башне главного калибра. В этот момент далекие тени засверкали вспышками орудийных выстрелов. В воздухе над Шарнхорстом прозвучали глухие взрывы, и яркий желтый свет внезапно зарил линкор, на мгновение ослепив геда. Три или четыре желто-белых солнца зависли над Шарнхорстом, освещая своими лучами его палубу и надстройки. В ослепительном свете сквозь снежный заряд стали видны крыши трех орудийных башен, длинные стволы орудий, ярусы мостиков и массивная дымовая труба Шарнхорста. Противник снова открыл огонь осветительными снарядами, и почти одновременно огромные столбы воды поднялись над морем очень близко от линкора. Через мгновение обе носовых башни главного калибра «Шарнхорста» открыли огонь по кораблям противника, находящимся с правого борта. Бой возобновился». Стоя на открытом мостике, контр-адмирал Бей наблюдал за огнем противника. Командир и старший артиллерист находились в боевой рубке. Адмирал подошел к открытой двери боевой рубки и приказал командиру.